Декабрьские вечера. Дмитрику. Я не ищу ни цели, ни смысла. Душа звездой средь черной пустоты, На кончике мелодии повисла. Лишь музыкой одной держишь ты, меня над бездной. Я жива, покуда, ты этот звук в струне незримый длишь, Пока еще не оборвалось чудо. пока еще полна звучанием тишь. Зинаида Миркина После концерта мы вышли из Музея изобразительных искусств имени Пушкина, полюбовались на эффект на подсвеченный дворик перед музеем, на просвечивающие сквозь голые ветви деревьев золотые купола Храма Христа Спасителя и плотно набились в машину дирижера. Лицо у него было усталое и озабоченное. Катастрофа! Один хормейстер уехал за границу зарабатывать деньги, другой ушел в отпуск. Да еще надо где-то доставать 15 тысяч рублей, чтобы заплатить хористам. Катастрофа! А на заднем сидении один из хористов вкрадчиво уговаривал свою подругу. «Радость моя! Я человек старый, нервический, без любви рассыхаюсь, становлюсь язвительным, морщины сухой осени наступают на мое лицо». А ты завлекаешь глазами, сияешь лицом, меняешь дубленки на курточки, коньяк на мартини и никаких скидок на возраст. О, стоп, стоп, стоп, шеф! Мы дома. Спасибо, маэстро, что подвезли. Бай-бай, покедова!» Озорно улыбнулся он нам напоследок. Шумная пара вышла, а мы втроем продолжали путь. по безлюдной, немного освободившей своей дорожной артерии Москве. После непродолжительного молчания дирижер произнес. «Завидую я такому характеру. Я его целый день мучил по работе, он меня доставал своим язвительным юмором, и хоть бы хны, сидит и хихикает с девицей на заднем сидении моего автомобиля. Я так не могу. Долго остываю. А потом эти чертовы пятнадцать тысяч... Где же достать спонсора? Когда мы приехали на место, стали прощаться, мой приятель, большой любитель поэзии, сказал «Маэстро, у гениального голландского живописца Рембрандта есть, как вы знаете, картины на библейские и мифологические сюжеты. Но я хочу обратить ваше внимание на две из них. На одной изображена Даная в ожидании своего возлюбленного Зевса, который является к ней в виде золотого дождя. а на второе иллюстрация библейской притчи о возвращении блудного сына. Так вот, эти картины и свет от куполов Храма Христа Спасителя напомнили мне стихотворение поэтессы Зинаиды Миркиной, где ей удалось совершенно замечательным образом соединить феномен природы и искусства с человеческим сердцем. Соединить, казалось бы, несоединимое, проиллюстрировать, Рост души при общении человека с красотой. Вот, послушайте. В закатный час стволы горят, И облака, как откровение. А осенью весь день закат. Творец приблизился к творению. Весь день пылает Божий след, Сквозь мир проложена дорога, Невыносимый этот свет, который ждет душа, как Бога. От духа — дух, тела — Оттел, закона жизни не нарушить. Рембрандт когда-то подглядел, Как этот свет втекает в душу. Чуть приоткрыл внутрь тайный ход, И вот во тьме затрепетало То, что до мира, что грядет, То светоносное начало, Что мир сей оплодотворит, Не знаю, как, когда, не знаю, Но только вход ему открыт, Возлюбленного ждет Даная. Ой, из каких ночных глубин восходит память тысячелетий, когда рыдает блудный сын, затасковав об этом свете. «Маэстро, вот такой же свет в наши души проливаете и вы с вашим хором. Спасибо вам. Будьте счастливы. Удачи». И они обнялись. «Дорогой вы мой», — растроганно произнес дирижер, — «вам спасибо. Побольше бы таких слушателей. Глядишь бы и мир подобрел».